В июне 46-го года левые офицеры восстали против президента Морениго. Они требовали изгнания нацистских военных. Стресснер вывел свою бригаду на улицы, чтобы сохранить порядок. Он не поддержал ни Морениго, ни молодых офицеров. Служил присяге, заявив себя, американцы отметили это первыми, человеком военной касты, чуждым политическим интригам. Профашистские элементы были изгнаны из армии. Морениго разрешил деятельность ряда партий, в том числе и левых. Одновременно присвоил Стресснеру генеральское звание. Чистый военный его устраивал. Роумен, Голливуд, ноябрь 1946. Почти весь перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес Ром спал на плече Кристо. Выезжая из отеля, где они остановились, на те встречи, которые было необходимо проводить с глаза на глаз, он не только просил Кристо никому не открывать дверь. Несмотря на то, что мы поселились в благополучном районе, город наводнен гангстерами, особенно много их развелось после демобилизации. Нет работы, грабеж становится профессией